Философия имени. Вспомним, как завораживает нас родословие Иисуса Христа с первых же строк Евангелия от Матфея. Вспомним, как начинаются молитвы наши «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа». И это неудивительно, ведь имя – мистический образ личности. Более того, наше Отчество связывает нас с нашим Отцом А фамилия с целым родом не просто звуковым и графическим образом. Отец Павел Флоренский, посвятивший этому феномену книгу «Имена», пишет «Поверьте, что тема личности дается именем, и все остальное лишь простая разработка этой темы по правилам контрапункта и гармонии. Имена – такие произведения из произведений культуры, высочайшей цельности и потому высочайшей ценности, добытые человечеством. э п и г р а ф о м к ней он поставил слова Лосева из книги «Философия имени», которая не могу не привести. «А то, что имя есть жизнь, что только в слове мы общаемся с людьми и природой, что только в имени обоснована вся глубочайшая природа социальности, в с е х бесконечных формах ее проявления, это все отвергать, значит впадать не только в антисоциальное одиночество, но вообще в античеловеческое, в антиразумное одиночество, в сумасшествие. Человек, для которого нет имени, для которого имя, только простой звук, а не сами предметы в их смысловой явленности. Этот человек глух и немб, Живет он в глухонемой действительности. Если слово недействительно и имя нереально, не есть фактор самой действительности, наконец, не есть сама социальная в широчайшем смысле этого понятия действительность, тогда существует только тьма и безумие, и копошатся в этой тьме только такие же темные и безумные глухонемые чудовища. Однако мир не таков. п о л з у я с ь случаем, прошу многих и многих русских людей отбросить давнюю привычку дурного свойства и не называть близких своих людей, часто ж е н м мужей, по фамилии или прозвищу, а обращаться к ним дорогими святыми именами.